Ну ты прав, подготовка, у парня специфическая. С другой стороны, хоть он и охранник, только ведь глаза у него есть, что-то видел, что-то слышал, о чем то догадывается. Так что шефу придется удовлетвориться им. Тем более мы вообще в последний момент успели из-за того чертова мастер Шмидта целых два дня потеряли. Я слушал, как они переговариваются, но даже было крайне муторно. Если меня переправят в Англию, то все. Разговорить можно любого, как бы он ни брекался, ни изворачивался. Так что лишившись ногтей и с отбитым нутром, я им один хрен все расскажу. Дел сам не желая этого. Кому, как не мне знать про потрошение пленных. А эти из intelligence-сервиса имеют подготовку не хуже. То есть в М6 по-любому попадать нельзя. Во всяком случае, живым. Вот ведь, когда уже слышал свистки патрульных, то появилась надежда, что Месин говорил не про этот случай. Зря выходит надеялся. Мне вдруг стало до ужаса страшно помирать. Хоть и знал про следующую жизнь, но вот так сознательно нарываться на пулю было очень хреново. Только разболтать все на допросе было еще страшнее.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 Теперь главное надо будет врагов серьёзно пугать, чтобы они не по поконечностью били а на поражение. Тут англичане прекратили свои разборки, и Сэм опять подошел ко мне, остановился, заложив пальцы рук за ремень, и уже открыл рот, намереваясь что-то сказать, как послышался звук мотора. Один из захватчиков, глянув в окно, вышел, а я, решив, что лучшее момента не будет, захотел пинком приложить их командира между широко расставленных ног. Но вот не успел. Этот сволочь, даже не особенно торопясь влепил мне такой хук справа, что я опять кувыркнулся на лавку. Такая каверза со стороны желтозуба была полной неожиданностью, поэтому уклониться не успел и поймал плюху всей мордой. Сквозь звон в башке услышал удивленный голос одного из жими: "Зачем ты вот так?" "Да что что-то глазки у это красного забегали, наверняка гадость сделать хотел, а даже если нет, то профилактика не помешает". Этот удар опять вернул пульсирующую боль в затылок, и теперь о том, что врага можно спровоцировать на стрельбу, и речи не было. Я как вареный таракан только на месте мог сидеть, без резких трепыханий.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 Замерз как цусок, вот уже терпежу никакого и не было. Только я напрасно взывал к человеколюбию и пониманию. Англичане лишь прикалывались. Ну да, обоссанный пленный считает уже наполовину сломлен. Человека можно по-разному гнуть, раздеть, например, и оставить без штанов приступить к допросу, или дождаться, когда взрослый мужик сходит под себя. Это сильно выбивает из колеи даже не очень ранимые натуры. Вообще способов психологически давить на пленного немерно существует. Но вот этот на меня точно не подействует.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 Мост, говорят, не очень надежный, дистанцию между машинами надо увеличить. Один из Джимми соскочил с кузвы, вернувшись минут через пять, сказал: "Хлипкий мостик, одна опора подломлена, но грузовик выдержит. Странно, еще два дня назад вроде целый был, но теперь не целый". Сидящие в кузове поругали лекушатников за косорукость и неумение вовремя приводить поломённое в порядок, сравнив их с русскими, у которых дорог вообще нет, а вместо мостов используются несколько досок, скрепленных ржавыми гвоздями.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 Но вот с этим мостом может появиться возможность, если не сбежать, то хоть помереть быстро. Поэтому, когда звук вокруг изменился, стартанул как ракета. Намерений были лететь головой вниз, чтобы долго не тонуть. Со связанными руками плавать один черт не получится, а тут может повезет и в камне врежусь, или шею сверну, когда в воду брякнусь. Только как задумывал, не получилось. Шустрый дик в последний момент прогуна почти ухватил за ногу, поэтому в воздухе перевернуло, и в воду вошел бомбочкой.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 Мужикам при сопротивлении фейс рехтовать, а что с барышнями? Да, точно, с девицами буду и обходителен, а за это они меня будут любить страстно и разнообразно, и вскоре слава неуловимым налётичек разнесется далеко. Да, так далеко, что в конце концов и гистап заинтересуется. Блин, шутки это, конечно, хорошо, но ведь пора бы уже кому-то появиться, а так как пеших не наблюдается, то придется тормозить машину. При звуке мотора посмотрю, что за коломага едет, а потом лягу на дороге, и пусть попробует не остановиться. Только машин как назло не было, а мне становилось все как-то не по себе. В смысле здоровья, все хренови и хренови. Судя по тому, как начало колотить, поднялась нехилая температура. Градусника за пазухой не было, но судя по звону в голове и горящей морде, где-то под 40. Еще через полчаса передвижения по проселку я понял, что разбойник из меня по причине общего упадка сил не получится и предпринимать радикальные шаги. Это есть не хочу в канаве помереть. Судя по всему, ночное оморжевание вылезло боком, и я подцепил если не воспаление лёгких то сильный простуда наверняка. Вообще, конечно, странно. На фронте люди крайне редко болели. Ранения-то да, это в порядке вещей, а всякие там ангины, простуды и прочие ОРЗ были редки до невозможностей. Мне, видно, просто не повезло, или так удар по башке сказался, что организм все ресурсы бросил на ликвидацию его последствий, а на остальное мощь уже не хватило. В общем, когда увидел домик, стоящий метров в 200 от дороги, то сил только-только хватило добрасти на него. Забор этой хибара не имела, поэтому к входной двери подошёл беспрепятственный, подсучавшийся, бессильно приварился к косяку. За дверью какое-то время было тихо, потом надтреснутый голос что-то спросил по-французски. Собрав все знания языка воедино, постарался достаточно громко ответить. Бонжур, сильвупле. Ихбин больной, Фу, кранки!» В доме задумчиво пошебуршились, пытаясь переварить этот словесный винегрет. Потом стукнул щеколдой, в приоткрывшуюся щель на меня уставилась натуральная баба йига. Я даже немного испугался, глядя на выдающийся нос крючком и черную волосатую бородавку, сидящую под глазом выглянувшей старухе. Воблин француженки пошли. Наши бабки даже на вид добряет, как из кошмарика низкобюджетного. Только сейчас было не до жиру, поэтому попытался наладить диалог со сказочным персонажем. Бонжур, мадам. Мажестик колоссаль, де Голь.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 Обильно плюхнувшись на лавку, я заискивающе улыбаясь, пытался жестами показать, как мне хреново. Все французские слова уже кончились, поэтому закатывая глаза, обхватил себя руками за плечи, и немного покашлял. Хотя кашель, честно говоря, совершенно не хотелось. Да и вообще не болел ничего, просто температура высокая была. И что я за болячку подцепил, непонятно. Старуха, глядя на эту пантомиму, потрогла сухой ладошкой мой лоб, зачмокала губами, показав пальцем, мол, сиди, двинула к печке. Там она шибаршилась недолго, а когда вернулась, выставила здоровенную миску какого-то гуляша. Дала ложку хлеба, увидишь, что я благодарно покивав, начал метать горячее, опять отошла к полкам и принялась там звенить посудой. После еды в меня был залит маленький кувшин теплого молока со странным привкусом, а чуть позже бабка заставила выпить целую кружку буро-зелёного горячего пойла со вкусом откровенно гадостным.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 А ну как этот Божий одуванчик сейчас же к жандармам рванул. Нафиг, нафиг. За лечение, конечно, спасибо, но похоже, пора и честь знать. Только сбежать не успел, так как опять хлопнула дверь и вошла бабка с полным ведром воды. Я, как истинный джентльмен, подхватил ведро, поставил возле печки и прижав руки к груди с чувством сказал: "Мерси, мадам, гран мерси, а рывар". Но ега, покачав согнутым коричневым пальцем у меня под носом, сбежать не дала, усадила обратно на лавку, показав, что собирается для начала гостя покормить.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 В общем, начал хлебать этот шедевр кулинарии, а бабка бабкрешён наконец выяснить национальную принадлежность нежданно гостя. У нее уже, судя по всему, были какие-то предположения, поэтому сидя напротив, она потыкала в мою сторону пальцем, поинтересовалась. "Англе?" Я, подавившись, луковый шкурка, передёрнулся, совершенно неожиданно для себя, сказал ей правду. "Нет, русский". Сказала, застыл, запоздала, к себя последними словами. "Блин, ну кто мне за язык тянул? Хотя эта ровесница динозавров, возможно, не поймет, что же я ответили".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 Ега, видя, что до меня наконец дошло, заулыбалась во все свои четыре зуба и, позволив доесть свой луковый супчик, сказала, что больше не задерживает выздоравшего гостя. Уже стоя в дверях, опять потыкал в сторону холмов, дескать, мне туда, а потом, кивнув на очередной Мерси, зашла в дом. Я же, подняв воротник своего пальто, от которого из-за нахождения в тепле откровенно несло псиной, неспешным шагом пошел вдоль дороги в указанном направлении. Русские, русские. Интересно, что за русские там обитают?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 Понаблюдав вначале, а потом, если их там не больше пары человек живет, попробуй познакомиться. Даже сейчас в таком состоянии двое мужиков для меня особой опасности не представляют. По разговору всяк разным пойму, что они собой представляют, тогда я решу, оставаться у них подлечиться или рвать когти. Будут нормальными людьми, останусь, Окажутся пособниками фрицев, дам по башке, по мародёрничаю и свалю. Хотя в моем положении самый лучший вариант это добыть себе колеса. В смысле какой-нибудь неброский автомобиль.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 Вот так весь в сомнениях прихрамывая я топал по просёлку, с каждым шагом приближаясь к пологим холмам, стоящим вдалеке. День начинал клониться к вечеру, когда пройдя за поворот дороги, которая надела огибая поросший лесом бугор, метров стад себя увидел стоящий с поднятым капотом авто. Не грузовик, не колымагу, а именно авто.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 Bonjour, мадам, mon mademoiselle. Je n'aimais pas séjourr чисто на автомате заискивающе улыбаясь добавил. Подайте бывшему депутату Государственной Думы. Из-за капота вынырнула вихрастая глава пацана лет 14, и он неприязнно глядя на меня, спросил у девчонки: "Алекс, что хочет этот клошар?" На какую-то секунду я охренел. Вот те раз. Я что по-французски врубаюсь, раз понял, о чем он говорит. Но на вождение тут же спала, так как мамзелька удивленно спросил на родном мне языке: "Вы что, русский?" Хорошо сидеть чистым, сытым и довольным жизнью, особенно когда сидишь возле камина, и, держа в руке бокал с вином, ведешь неспешную беседу. Аристарх Викторович, хозяин этого шато, предложил на выбор разные напитки, я, отвергнув коньяк, остановился на вине, что заставило бывшего белого генерала удивленно покрутить носом. С видом знатока отпив маленькие глоточки, я почмокал губами. Вино было действительно вкусное, о чем незамедлительно замедлительно известил хозяина. Тот хмыкнул, поставил свой бокал на столик и задал следующий вопрос. "И Кавелия Иванчик говорит, аж из Италии сюда пришли. Так точно, господин генерал. Очень интересно. А уж мне-то как интересно, чего еще на плиту. Когда Алекс, она же шурочка, узнала, что бомжеватый тип подошедший к ней русский, причем не местный русский, а настоящий, из тех самых, которые то сильно разволновалась. Пацан, которого звали Петром, вообще глядел восторженно. Ну еще бы встретить человека из легендарной армии, которая ненавистных бошей гоняет хвосты в гриву, для мальчишки было сродни фантастики».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 Даже вонь, воншибающая от реквизированного с пальто их не остановила. Повезли к папе. Правда, услышав про папу, я несколько взволновался, но Алекс успокоила, сказав, что папа является настоящим патриотом и даже помог спастись одному французскому макизару, который убегает немцам, спрятался недалеко от их шато. Так папа его накормил и даже дал свой наган взамен потерянного майки пистолета, когда Жан-Поль уходил обратно к своим. Да.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 Когда машина подъехала к здоровенному двухэтажному, так и хочется сказать, поместью, Петруха шмыгнул в дом, и пока Алекс загонял машину на парковку, меня вышел встречать хозяин. Крепкий высокий старикан, дождавшись, пока я кряхтя выберусь из авто, протянул руку, приставившись. Генерал Кравцов Рестарт Викторович. Мда, хитрый жук. Надо же, как он по всей форме доложился. Теперь простым именем не обойдешься. Но так как я жениться на генераль не собираюсь, то и пристался без особой похвальбы своим подполководным погонами.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 Помимо сотрясения мозга и сильно изрезанных рук, были треснуты или сломаны два ребра. Тут и думаю, дышать больно. До этого рассчитывал, что это просто ушиб, но видно пту хреновину под водой приложил так удачно, что ребра хрупнули. Да, только все равно легко отделся. В Вме 6 из русского офицера вообще отбивную без делали, а так всего пара костей пострадала. Потом, наложив на грудь тугую повязку, мне дали чистую одежду. Размер на два больше, но это фигня.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 Правда, надо отдать должно рестарх Викторовичу поесть дали спокойно. Во всяком случае вопросов почти не было. Петруха было сунулся, но отец на него только шихнул, и на этом все поползновения узнать, как тут оказался настоящий русский закончились. Зато после обеда незваный гость был приглашен в кабинет, и тут началось.